Ричард пока хранил молчание, зато Вим был просто в ужасе. Ему казалось, что вся семья сошла с ума. Родители в разводе. Отец женился на молоденькой, теперь у него шестимесячный ребенок и двое приемных сыновей, а мать собралась брать кого-то из приюта. Дурдом какой-то. Одинокие женщины, как и мужчины, сплошь и рядом берут чужих детей — невозмутимо заявила Пэрис. «И пускай себе!» Мэк вела себя совершенно по-детски. «Мне кажется, это очень глупо. Господи, мам, зачем тебе чужой ребенок?» «Затем, что мне одиноко», — тихо ответила Пэрис, и дети уставились на нее. «Вы уже взрослые, у вас своя жизнь, а у меня ее нет, если не считать работу». Обо мне заботиться вы не обязаны, и я этого не прошу, паси Бог. Я хочу сама устроить свою жизнь, стать кому-то нужной. Хочу иметь малыша, любить его, заботиться о нем, чтобы он был со мной, пока тоже не вырастет. Это не значит, что я больше не люблю вас, конечно, люблю, — поспешно добавила она, — но я не хочу остаться одна. Воцарилась мертвая тишина. Ричард с сочувствием посмотрел на Пэрис и обнял молодую жену. — У твоей мамы есть право делать то, что она считает лучше для себя, — негромко сказал он. — Не так легко жить одной. Ей трудно. А ребенок скрасит ей одиночество. — Но почему ты не хочешь выйти замуж? — жалобно произнесла Мэг. «Потому что не могу». «Не получается», — ответила Пэрис. «И я не намерена сидеть и ждать, пока явится Мессия и сделает меня счастливой. Это было бы жалкое зрелище. Я должна взять на себя ответственность за свою жизнь». Ричард одобрительно улыбнулся Перес. Чем лучше он узнавал свою тещу, тем больше она восхищала его. «А если у меня родится ребенок?» обижена продолжала Мэг. — Ты даже не сможешь мне помогать, ведь у тебя у самой будет малыш. Пэрис улыбнулась. Дочь еще сама была ребенком, а Вимы подавно. Элис оказалась права. С детьми вышло не так гладко, как она рассчитывала. — Конечно, я буду нянчить твоего ребенка, солнышко, и буду по-прежнему любить вас обоих и всех ваших деток. Но мне необходимо что-то предпринять, чтобы наполнить свою жизнь смыслом. Ребенок, мне кажется, самым подходящим вариантом. — А, по-моему, это очень глупо, — вступил в разговор Вим. — Ведь с детьми столько мороки. Он успел почувствовать это на примере сводной сестры. Девочка все время кричала, а стоило к ней подойти, как она тут же срыгивала, так что Рэчел даже заволновалась. — Да. Мама задумала что-то несусветное. — Поживем — увидим. Если я что-то решу предпринять, непременно поставлю вас в известность. Недавно у меня один вариант сорвался, точнее два. От второго я сама отказалась, а в первом случае отказали мне. Очень может быть, что теперь придется долго ждать. — Как долго? — спросила Мэг с таким лицом, словно ее только что приговорили к расстрелу. Может быть, целый год. Мэг взмолилась про себя, чтобы за это время мама передумала. В воскресенье вечером, перед тем, как распрощаться, Ричард улучил минуту поговорить с Пэрис наедине. Пэрис, за Мэг не волнуйтесь, она свыкнется, и Вим тоже. Это ваша жизнь, вам и решать. Я лично вами восхищаюсь». В нашем возрасте взвалить на себя такую ношу — это достойно похвалы. Он был всего на год старше ее и смотрел на вещи иначе, чем его молодая жена. «Благодарю за поддержку, но лучше бы вы этого не говорили», — улыбнулась Пэрис. «А если Мэг родит?» Она жаждала внуков и по разговору поняла, что это вполне может произойти. Это другое дело, ответил Ричард. Я не такой смелый, как вы. Я бы ни за что не рискнул взять чужого ребенка. Вас это не смущает? Напрямик спросил он. Перерис покачала головой. Какой у нее хороший зять, настоящий друг. Меня это нисколько не смущает. Разъехались все одновременно, в воскресенье вечером. Выходные выдались напряженные, но Пэрис не сомневалась, что страсти улягутся. Ричард обещал помочь с Мэг, а может и с Вимом. Интересно, как бы отнесся к ее идее Питер. Пэрис не могла рассчитывать, что он поможет ей склонить детей на свою сторону. У него своя жизнь, свои проблемы... Малышка, к которой старшие дети пока относятся настороженно, тем более, что они еще и Рэчел не приняли. Разумеется, они относились к ней с предубеждением. Сильная женщина, которая разлучила родителей, в их глазах счет изначально был не в ее пользу. Глава тридцать 31. На неделе снова позвонил Эндрю орен Сказал, что прилетел в Сан-Франциско помочь со сценарием одному своему клиенту, которому никак не удавалось доработать сюжет, и пригласил Пэрис на ленч. Она вспомнила данное Ричарду обещание и согласилась. Из вежливости. В конце концов, он партнер и друг ее зятя. И Пэрис не хотелось показаться грубой, хотя работы было не в проворот. Близилось Рождество. Она чуть было не отменила встречу, когда нагрянул новый клиент. Но Бикс взял его на себя и пригрозил собственноручно вытолкать ее на улицу. Ему был очень симпатичен этот Эндрю Орен, и он был убежден, что и Пэрис его полюбит, если даст ему шанс. Они встретились в кафе-кондитерской на Сакраменто-стрит. Заведение было стильное, но главным его преимуществом, с учетом ситуации, являлась быстрота обслуживания. Перис было неловко признаться, что у нее совсем мало времени, но Эндрю это нисколько не смутило. Для меня радость уже то, что я вырвался из дома этого клиента. Он целый месяц просидел над чистым листом бумаги и поклялся не выходить из четырех стен, пока не разродится. Я при нем вроде санитаров в психбольнице. Все идет к тому, что мне придется самому сочинить за него этот сценарий. «А сумеете?» — удивилась Перес. Он рассмеялся и допил кофе. «Не сказал бы. Но если понадобится, осилю». «Вообще-то я уже подумываю, не взбодрить ли его электрошоковой дубинкой. Хорошая мысль». Пэрри засмеялась и стала рассказывать, какие они готовят рождественские вечеринки. Эндрю нравилось слушать о ее работе. «Не представляю, как вам это удается. Когда у меня гости, мы заказываем еду из китайского ресторана и едим ее прямо из коробок. А вы обращаетесь к Бигсби мейсону пошутила она. «Мы за вас все сделаем». «Не сомневаюсь». «Судя по свадьбе, Мэг, вы творите настоящие чудеса. Стараемся». Пэрис любезно улыбнулась и с облегчением подумала, что обещание исполнено, больше можно с ним не встречаться. Потом он сказал, что пора возвращаться к незадачливому сценаристу, а Пэрис заторопилась в офис. Они неплохо провели время. Эндрю был очень похож на Ричарда, и Пэрис понимала, почему они партнеры. Оба без комплексов, большие умницы, без лишних амбиций, прекрасные специалисты. Оба не скупятся расходовать свой талант, что говорит о щедрой натуре. Лучшего мужа для Мэг нельзя было и придумать, или друга для себя, со временем. Как только Перрис вернулась на работу, позвонила Элис Харпер. «У меня для вас интересный вариант», — объявила она. Перрис сразу напряглась. Ее только что закончили терзать агенты из социальной службы, и теперь она была в полной боевой готовности. Мамаша чуточку старше обычного и замужем. Ей двадцать девять лет, у нее уже четверо детей. Они из Ист-Бэй. Муж работает инженером в лаборатории. Они живут в стесненных обстоятельствах. И, судя по всему, у мужа случился роман с соседкой. Теперь он ее бросает. По сути, уже бросил. Ребенка этого она вообще-то не хотела. Мне кажется, муж с ней грубо обходился, но в наркомании и алкоголизме никто не замечен. Мать — женщина верующая и хочет, чтобы малыш попал в хорошие руки. Говорит, что если оставит ребенка, ей будет просто нечем его кормить. Они и так-то бедствуют. Ее сестра даже решила взять у них младшую девочку, а сама мама остается с тремя мальчишками. Одиннадцать, девять и семь. Она переезжает с ними на восток, к матери. Перес была потрясена. Какая трагедия. Разбитая семья. Неизбывное горе. Она с трудом представляла себе, как можно разлучить родных братьев с сестренкой и отдать ее на воспитание в другой дом.